Глава девятнадцатая. Не знаю, как долго Вилка просидела в кресле, борясь с желанием заснуть. Наконец Екатерина воскликнула. «Сделала все и намного больше! Любуйтесь!» Я открыла глаза, увидела лицо девушки чудовищной красоты. Хотела удивиться, вроде никого, кроме меня и стилиста в гримёрке не имелось, и сообразила. «Это отражение в зеркале чьё?» «Да моё!» мели от восторга!» — заулыбалась автор снук сшибательного макияжа. «Нравится?» «Убивает наповал!» — прошептала я, рассматривая незнакомую тётеньку. «Волос не видно. На голову надета резиновая шапочка для плавания, почему-то украшенная стразами. Но не она поразила больше всего». Виола Тараканова — голубоглазая блондинка с тонкой, очень светлой кожей, на которую даже летом на море не ложится загар. Но сейчас моя мордочка смахивает налик лик индейского вождя, лет 90. девяносто. Лоб и нос у вилки по колеру похожи на молочный шоколад плохого качества. Щеки получили тот же оттенок, но на них... От висков к углам губ еще тянутся диагональные полосы, смахивающие на следы от трактора, который пробирается по чернозему. Данная плодородная почва насыпана среди поля клубники. На земле там и сям виднеются ярко-красные пятна. Отметины заползли еще на кончик носа и подбородка, выстроились в линию в самом верху лба, там, где начинают расти волосы, Брови. Нужно быть сверходаренным поэтом, например, таким, как Лермонтов, чтобы воспеть их густоту, ширину, длину. Но я не Михаил Юрьевич. Поэтому выскажусь просто: Над глазами у писательницы сейчас две лапы медведя, который не мылся лет десять. Ресницы, если среди вас есть те, кто служил в танковых войсках. то они знают, что такое смотровая щель в боевой машине. А теперь мысленно приклейте над верхней частью из всего отверстия чистокол, тот, который окружает избу вашей бабушки в деревне. Не путайтесь с сеткой-рабицей. И тогда станет понятно, как выглядят мои очи. С глазами разобрались? Следующий вопрос. На что смахивают «Губы, вилки. На пельмени? Нет, они маловаты. На хинкали? На грелки такие резиновые, в которые наливают воду? Близко, но не точно. Сосиски? Опять мимо. Они худые. Сардельки? Свиные. Толстые, блестящие, жирные. Вот. Теперь, наконец-то, найдено нужное сравнение». «Интересно. Сумею сейчас слово сказать?» Я с трудом приоткрыла рот, губы зашлепали, Плюх-плюх. «Да! Двухсантиметровый слой губной помады, оказывается, мешает артикуляции». Я на пригласие сумела произнести «Спаси!» Бо уже застряла на выходе. «Ох, и не просто жить красавицей!» «С волосами долго не занималась», — сообщила визажист. «У вас их почти нет». Закрепила гелем и... Вот оно что! А вилка подумала, что на нее надели резиновую шапочку для плавания, на которую сдуру наклеили стразы. «Украсила прическу остромодными сегодня стицкерами», — договорила визажистка. «Теперь можем натянуть на вас безвкусный лук, который притащили из дешевой лавки». Предлагала для ведущей наряд от фэшн, от самого кавалерьяна. Но телевидение, как обычно, жадится, жлобится, гроши считает, поэтому вот. Гримерша подошла к вешалке. «Любуйтесь, лук на раке». Перед моим мысленным взором возник лобстер, который обсыпали мелко нарубленным, многолетним травянистым растением семейства луковых. «Надеваем кошмар, купленный в деревне без названия», — объявила визажист. «Мрак, туман и ужас. Мне жаль своих стараний. Волшебно красивое лицо сейчас запокоится в лук для коров». Я молча начала снимать пуловер. Понятно теперь, что речь идет не о репчатых головках. Сейчас слово «лук» используют как синоним «одежды». Раньше мы говорили «у этой девушки красивое платье» или «как удачно подобран образ, юбка, блузка, туфельки, макияж, все прямо прелесть». Нончи же отделываются коротким замечанием. «Лук красивый». Вилка владеет английским на уровне. Разговариваю со словарем, но он мне не отвечает. Но кое-какие знания у меня имеются. Думаю, лук — это «лук» в переводе «взгляд» или «смотреть». «Понять бы теперь, с какого бока здесь раки!» Я начала впихиваться в узкое кружевное платье красного цвета. «Деревня, деревня, деревня!» — квахтала визажист. «Испортили мою гениальную работу! Всю!» Я засопела, пытаясь просунуть руку в пройму. «И почему все, кто с пренебрежением говорят о селянах, в основном люди, которые сами ничего не производят хорошего?» бы не крестьяне, чтобы ела Екатерина? Молоко, масло, сыр, яйца, мясо, овощи, фрукты и много всякого вкусного привозится в города из деревень. На мой взгляд, надо восхищаться фермерами. У них непростая работа. Встань в 4 утра на дойку, покорми скотину, почисти ее квартиру, вызови ветеринара к больной корове, приготовь масло, сметану, сыр. С утра до ночи бегай, как бешеная белка. Да, в свинарник в платье от Шанель не пойти, и туфли, которые смастерили Дольче с Габаной, там неуместны. И красивый маникюр, ворочая вилами, не сохранить. Руки женщины, чтобы быть красивыми, не должны работать. За скотом ухаживают в удобной спецодежде. Девушки, которые хвастаются в соцсетях длинными когтями и роскошными нарядами, как правило, живут за чей-то чужой счет. В мое детство их называли «содержанки» и не уважали. Женщина, которая сидит в офисе, преподает в школе, институте, врач, горничная и многие другие, кто не трудится на селе. Обязаны на рабочем месте в городе выглядеть красиво. Но я не встречала Докторов с когтями орла. Не видела на занятиях учительниц с ярким вечерним макияжем. Не попадались мне и служащие в микроюбках и кофтах с декольте до колен. Горничные в отелях не носятся на километровых каблуках, не звенят бижутерий. Если женщина получила образование, хороший специалист на своем поле, умна, воспитана, то понимает, на работе один наряд. на отдых другой, а в интимной обстановке — около любимого, третий. И еще она никогда не произнесет с пренебрежением «фу, гляньте на Н, одета как колхозница». Ей в голову не придет обсуждать чужие наряды, смеяться над знакомыми и незнакомыми. Почему? Да потому что такая женщина следит за собой, борется с личными недостатками — а не поднимает свою самооценку, опуская чужую. Хлопнула дверь. Я вздрогнула. Посторонние мысли разом вылетели из головы. В комнату вбежал Виктор. «Виола готова?» «Ну, ё-моё!» Режиссёр замер. «На отвратительный колхозный дресс не смотрите!» — затараторила Кузнецова. Я сотворила макияж. Справилась в рекордно короткий срок. А ведь ей даже... Уши пришлось переделывать. Уши? Вроде мои не так уж плохи. Я посмотрела в зеркало. Вот это да! Писательница Арина Виолова стала похожа на эльфа. У нее теперь остроконечные, большие такие. Нравится? Нарушила ход моих мыслей визажист. У вас от природы неинтересные ушные раковины, а ведь они образуют лук головы. Дверь опять без стука распахнулась, влетела девушка. «Звук вешаем. Молнию вам расстегну, на колготки прицеплю. оп пля, готово. Всем пока!» «Нина, а ну стой!» — рявкнул Виктор. «Чё не так?» — заморгала девушка. «Ещё надо остальных озвучить, плюс ведущую. Ей ещё в ухо дать — это готово». «Посмотри на Виолу!» — прошипел режиссер. «На кого?» — не поняла помощник звукооператора. «На того, кого только что озвучила». прошипел Виктор. «Куда коробку прикрепила?» «На задницу», — бойко объяснила Нина. «И теперь у героини справа под платьем торчит холм, а слева — яма». «Перевесь!» — велел режиссер. Нина чихнула. «Если на другую сторону переброшу, так же получится, но с противоположного края. Нужна резинка для ноги». Сто раз говорила стилистам. «Не берите одежду в обтяг». Впихнул человека, как сосиску в целлофан, а как мне озвучивать, а? Тащи бандаж для ковылялки, потребовал Виктор. Не болтай, работай. Нина вытащила из кармана подвязку. Все при мне. Потом она без спроса задрала мое платье, закрепила на верхней части ноги белой ведьмы резинку, прицепила на нее черную коробочку, от которой шел провод к микрофону, и заботливо осведомилась. Комфортненько! Я тихо вздохнула. Удобно ли мне с прической, которая напоминает шапочку для плавания в стразах, и поэтому нет возможности почесать макушку, по которой словно муравьи бегают и кусаются? Хорошо ли вилки с глазами, с мотровыми щелями танка, да еще украшенными чистоколом? С губами, с сардельками и луком на неведомом мне раке? Что ответить? После того, как вы мне дали манжетку для ноги, Стало намного комфортнее, нашла я дипломатически правильный оборот. Тогда шагай в студию, обрадовалась Нина и в миг исчезла.